Глава 14. Уилл распахивает дверь и вваливается в номер. Он неуклюже суёт пластиковую карточку в устройство на стене, его рука дёргается. Ничего не выходит. Карточка гнётся и скользит мимо цели. "Дай мне", Элин со смехом отбирает у него карточку-ключ и аккуратно засовывает её в узкую щель. Над головой загораются яркие точечные светильники, заливая комнату резким светом. Елена вздрагивает от леденящего холодка. Всё в этой комнате действует ей на нервы, доводит до предела. И не сказать, чтобы в номере было пусто. Здесь есть кровать, диванчик, стол и стулья, но глазу не за что зацепиться. Никаких привычных декоративных деталей, штор, подушек, ваз. Кровать встроена в стену, составляя с ней одну неразрывную линию, как и гардероб, только между ними какой-то странный проём. Длинный низкий диван с белой льняной обивкой почти сливается со стеной. Возможно, это с Эллен что-то не так, раз ей здесь так неуютно. Она вспоминает строчки из своей последней рабочей характеристики. Эллен тяжело приспосабливается к переменам. Это может помешать ее карьере. «В чем дело?» С кривой ухмылкой Уилл сбрасывает ботинки. Его взгляд расфокусирован в веки на брякли. Он пьян. Таким Эллен давно его не видела». В его руке телефон, раздаётся громкое треньканье. Элин узнаёт этот звук чат со школьными друзьями в WhatsApp, всякие хохмы. У Ила общается со своими друзьями совсем не так, как она со своими. В его группах нет никакого взаимодействия, помимо пересланных шуток и краткой реакции на них. Никаких любезностей или болтовни, сплошная бомбардировка мемами. Он смотрит в экран и улыбается. Смотри, Уил протягивает телефон. Элин изучает экран. Страдающее ожирением скоро поправится. Элин не может сдержать смех. Хотя она никогда этого не признавала, шутки всё-таки смешные. Такой детский, самый примитивный юмор, который всегда нравился и ей, и Уилу. Она вздыхает, глядя на экран. Айзик так и не позвонил? Даже сообщения не прислал. Элин бросает телефон на кровать и подносит пальцы к вискам. В затылке постепенно зарождается головная боль. Она берёт стакан, наливает воды и делает большой глоток. Элин никак не может избавиться от послевкусия коктейля, кислого, металлического привкуса спиртного в горле. "Забудь", улыбается Уилл. "Давай не будем портить вечер, расслабься". Элин каменеет. Действие спиртного начинает улетучиваться, она снова в полном раздрае. Уилл обнимает её за талию и притягивает к себе, обхватывает её бёдра. «Можно провести романтичный первый вечер?» Эллен сбрасывает его руки. «Может быть, этого нет?» не будет. Чем сильнее она пытается не думать о байзике и ужине, о котором он позабыл, тем сильнее в ней вскипает раздражение. Элин в бешенстве. В первый же вечер он бросил их на произвол судьбы. Ни один нормальный человек так не поступит. Что тут сложного? Одинаковые усилия с обеих сторон, нормальный контакт. Неровной походкой Элин подходит к балконной двери и выходит на террасу. На деревянных балках намёрзли молочно-белые разводы льда. Она вдыхает чистый ледяной воздух, и ещё раз. В голове начинает проясняться, алкогольный туман рассеивается, исчезает. Посмотри, Уил, зовёт она. Наконец-то можно увидеть пейзаж. В прорехе между облаками виднеются бледные полоски неба. Туманный полумесяц отбрасывает мягкий свет на горные вершины. На первый взгляд они великолепны. Но чем дольше Элин смотрит, тем яснее понимает, насколько зловещими выглядят горы, их зазубренные пики. А самый высокий загибается как коготь. Элин ёжится. Она вспоминает рассказ Айзика о Даниэле Леметре, пропавшем архитекторе. Тело так и не нашли, и никаких улик. Не трудно представить, думает Элин, глядя на пейзаж, что это место способно поглотить человека без остатка. Великолепно произносит Уиль из дверного проёма. Но ты лучше всё-таки иди внутрь. У тебя такая тонкая блузка, говорят люди, когда выпьют, не чувствуют холода. А на следующий день их находят полураздетых и умерших от переохлаждения. Он смотрит на деревянное кресло рядом с ней и говорит, как будто его только что осенило. Этот шезлонг, он же в точности такой же, каким пользовались в санатории. «Да уж», — Эллен улыбается, но тут же замирает, прикладывая палец к губам. Она что-то слышит. Скрип шагов на снегу, щелканье зажигалки и голос, говорящий на мелодичном французском. Свешиваясь через перила, Эллен видит всклокоченные черные волосы и шарф. Она охает. «Лора». Лора выходит из главного входа и пробирается по снегу перед фасадом отеля. На ней толстый чёрный пуховик, он расстёгнут. На шее по-прежнему серый шарф, но теперь он развязан и свисает до талии. Лора останавливается точно под их балконом. В её руке сигарета, в воздух поднимаются тонкие струйки дыма. Она громко тараторит по телефону и жестикулирует. Крохотный огонёк на кончике сигареты пляшет на фоне ночного неба как светлячок. Элен стоит неподвижно, боясь пошевелиться и привлечь внимание. Лора слегка поворачивается. Свет из отеля падает на её лицо, подчёркивая резкие черты: часть скулы, точёный нос и лоб. Её лицо выглядит суровым, глаза прищурены, губы слегка изогнуты. Элен не знает французского, но ясно понимает эмоции Лоры. Она сердится, она на взводе, ничего общего с человеком, которого Элен видела несколько часов назад. Элен не сводит с неё глаз и понимает, что эта новая Лора совершенно незнакомка.